Александр Светлый, Сфера 4, Битва за Латор Алекс не знал, что разговаривать с незнакомкой во сне не такое уж безопасное занятие. Особенно если это незнакомка лукавая богиня Канон. И вот он уже в другом мире, в теле Резольды, дочери разорившегося дворянина. Помогут ли знания из прошлой жизни, большой опыт игры в виртуальных вселенных и новые связи пробиться в люди и победить коварных врагов, которых герой заимел, слишком понадеявшись на сомнительные дары зловредной богини.